Часть 2. Аттестация. Глава 1. На патрулирование выехали в форме и при оружии. Никого взамен выбывшей по болезни Варе нашей команде не придали. На свободном месте разложили брюки, а пиджаки повесили, зацепив плечики за потолочную ручку. Еще в комнате я поинтересовался у Василия, к чему такая конспирация, и тот даже выглянул в коридор, прежде чем сообщить. Тут краем уха слышал. Зимник в немилости у начальства за какой-то прокол. Вот его и поставили курсантов натаскивать. Остальных-то старшины наставляют. Но это строго между нами. Да понятно, что между нами. Вопрос в другом. Почему сразу в штатском поехать не можем? Потому что действуем вроде как не совсем официально. Понял? Я кивнул. Ну в самом деле, чего тут непонятного? Человек делом заниматься хочет, а не с новичками возиться. Впрочем, лейтенант ни в коем случае своими обязанностями наставника не манкировал и всю дорогу объяснял, разъяснял и втолковывал принципы патрулирования, а потом еще добрых полтора часа таскался с нами по центру города и рассказывал, на какие моменты в поведении прохожих следует обращать внимание, разбирал допущенные при проверке документов ошибки и давал дельные советы. И только после этого убрал от лобового стекла табличку «Анкор» и скомандовал «Переодевайтесь». А после долгого блуждания по улицам пальцы почти не гнулись, но справился как-то. А когда принялся менять ботинки на свои полуброги, Василь не утерпел и спросил. «А смысл? Для полноты образа?» – сообщил я. Подышал на ладони и начал возиться со шнурками. Василь отговаривать меня не стал. Вместо этого вытащил из кармана и приладил на лацкан не весь где раздобытый значок студента ривс Тут уж заинтересовался лейтенант. «Объясни», – попросил он. Если наркотики студентам сбывают, разумно выдать себя за одного из них. Вдруг предложат». «Если предложат, то жулики, чтобы облапошить простаков», – возразил я. «Студенты наверняка знают, куда идти». «Не факт», – отмел мое возражение Зимник. «Встречи не на квартире, а где-то в подворотнях проходят. Тут совсем в другом дело». «Василь, ты в правильном направлении мыслишь. Давай, раскручивай идею». Мой товарищ наморщил лоб и потер крупный нос. Пробормотал. «Студенты, студенты!» Он вскинулся и широко улыбнулся. «В этом районе студенты-гости нечастые, надо к ним приглядываться, они же точно институтские значки снимать не станут». «Верно», — подтвердил Зимник. «А что надо сделать, чтобы в глаза местным не бросаться?» Василий избавился от значка, и лейтенант в очередной раз его похвалил. «Снова молодец». «А оружие?» — спросил я. «Вы сами себе оружие», — заявил Зимник. «Идите, здесь вас ждать буду». Сегодня лейтенант припарковал автомобиль в другом месте, и нашей целью стали кварталы по соседству со вчерашним районом. «Разделяться не будем», – решил Василь. «Разумно», – согласился с ним я, – «и на пару мы потопали прочь от машины». Дошли до намеченной лейтенантом улочки, повернули, покрутились по тихому району, пригляделись к темным подворотням и глухим переулкам. Несколько раз срезали путь через проходные дворы. Немного даже заплутали и вышли на бульвар с магазинчиками. Там я сориентировался на местности и повел товарища уже знакомой дорогой. Прохожих на боковых улочках было немного. Кое-где светились окна полуподвальных помещений, пивных и рюмочных. Да в семейных закусочных накрывали на столы в ожидании вечернего наплыва постоянных посетителей. Изредка из окон доносились крики и шум свары или слышался детский плач. В основном же тишина и спокойствие. Да еще ветерок поднялся, принялся нести по земле легкую снежную порошу и пальцы озябли, несмотря даже на купленные вчера перчатки. В условленное время мы отчитались перед лейтенантом и отправились на второй круг, немного изменив маршрут. А на третьем я в конец продрог и потащил Василия в рюмочную». «Здесь подожду!» – на отрез отказался заходить тот внутрь, встав на углу. «Идем, хоть чаю выпьешь!» «Ни к чему это!» Я пожал плечами, распахнул дверь и двинулся к стойке куда решительней прежнего. Да и завсегда-то такое впечатление сегодня на меня меньше пялились, а буфетчик с короткой бородкой и переходящими в плешь за даже приветливо кивнул. «Рюмку Брэнди, стакан чаю», – попросил я и заранее отсчитал мелочь, а после указал на телефон. «Позвоню?» – ответом стал еще один кивок. Медлить я не стал, подошел к аппарату, скормил ему монетку и набрал записанный на обратной стороне медицинского направления номер. А после короткого разговора с телефонисткой развернулся и облокотился на стену в ожидании ответа на другом конце провода. Долго ждать не пришлось. «Слушаю». Неожиданно чисто прозвучал в трубке знакомый голос. «Лизавета Наумовна! Здравствуйте! Это Петр!» – поспешил я представиться. «Звоню, как договаривались». «Ох, Петя, пока порадовать нечем. На этой неделе точно принять тебя не смогу». Я обреченно вздохнул и уточнил. «Совсем все плохо!» Ответом стал усталый смех. «Ну как тебе сказать?» – устало произнесла Лизавета Наумовна. «С 8 до четырех я привожу к норме перспективных студентов из декабрьского пополнения, а с четырех и до ночи пытаюсь разобраться с самыми неотложными случаями у всех прочих. Вроде моего? Твой уникальный, а тут просто все одинаково плохо». «Стоило бы попрощаться и повесить трубку, но вместо этого я сказал, меня Трофим Федорович предупреждал, услышишь от врача уникальный случай – беги! Мол, уникальными вещами все мусорки завалены, а после визита старьевщика там только они одни остаются!» Лизавета Наумовна вновь рассмеялась, на этот раз совершенно искренне. «Ох, Петя насмешил! Ты позванивай, хорошо? Я обязательно что-нибудь придумаю!» «В понедельник или уже среди недели? Лучше каждый день звони, все очень быстро меняется, да и рада буду тебя слышать». «Спасибо, до свидания». Я повесил трубку, вернулся к стойке и тяжело вздохнул. «Свидание сорвалось», – предположил по моему кислому виду буфетчик. «Если бы на прием к лечащему врачу попасть не получается», – сообщил я, отпив чаю. «Проблемы со здоровьем?» «Нет, но это надо справкой подтвердить». «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». «Именно!» Я перелил рюмку Бренди в стакан с чаем. Сделал длинный глоток и блаженно выдохнул. Потом быстро допил остатки, попрощался с буфетчиком и вышел на улицу. Там огляделся и двинулся к переминавшемуся с ноги на ногу Василию. «Ты чего так долго?» – накинулся на меня товарищ. «С буфетчиком поболтал», – сказал я, умолчав о телефонном звонке в больницу. «А чего?» «Мы ж под прикрытием. Надо с местными отношения налаживать». «Петь, ну ты чего? Меньше детектива читай. Мы не под прикрытием. Просто в штатском улице патрулируем. Понимаешь разницу? Нам подозрительных личностей высматривать надо, а не чьи распевать. Василь порывисто зашагал по улице. Я двинулся следом. Обижаться на товарища не стал. Пять минут в тепле и горячий чай с бренди настроили меня на благодушный лад. Впрочем, как согрелся, так и азиап снова. Какое-то время я пытался совладать с дрожью, затем не утерпел и принялся тянуть в себя сверхэнергию. Разжег алхимическую печь. Тогда полегчало. Не могу сказать, будто совсем уж морозец беспокоить перестал, но и трястись в ознобе больше не трясся. «Смотри!» – встрепенулся вдруг Василь, когда мы в очередной раз возвращались к патрульному автомобилю. Я пригляделся к двум шагавшим навстречу фигурам, которые как раз проходили мимо уличного фонаря. Молодые люди чем-то неуловимо отличались от здешних обитателей и совершенно точно были операторами, только сосредоточился и сразу уловил создаваемые ими энергетические искажения. Проходя мимо, приметили институтские значки, и Василь лихорадочно зашептал мне на ухо, «Беги за лейтенантом! Я за ними прослежу! А сам связаться не можешь?» Василь нервно дернул головой. «Нет, не умею пока, только с дежурным научили!» Мы встали на углу и обернулись. Парочка студентов неспешно удалялась по улице. Время от времени они замедляли шаг и присматривались к номерам домов. «Точно не местные!» – решил Василь. «Беги!» Я сосредоточился и постарался запомнить рисунок, создаваемых товарищем энергетических помех. Потом зашел за угол и уже там сорвался набег. До автомобиля домчался в пять минут, но в том никого не оказалось. Хорошо, хоть зимник почти сразу выглянул из соседней аптеки. Что-то случилось? Мой рассказ заставил его хмыкнуть и усесться за руль. Поехали. И мы поехали. Да вот только улица, где я расстался с Василием, оказалась пуста. Затормозили на следующем перекрестке, повертели головами по сторонам. И тут никого. Лейтенант нервно побарабанил пальцами по баранке. И тогда я погрузился в легкий транс, попытался уловить присутствие сверхэнергии. За последние месяцы мои возможности в этом отношении существенно подросли, но и так ощутил лишь несколько источников возмущения в соседних домах, а больше ничего. Автомобиль повернул раз-другой, начал объезжать квартал, и я принялся выискивать рисунок помех, характерный для Василия. Тоже безуспешно. Ничего, ничего, ничего. После очередного поворота уловил некий смутный намек на странное своей неоднородностью искажение, будто бы создаваемое сразу несколькими операторами, и указал в ту сторону. «Налево», – сказал я, впрочем, без всякой уверенности в голосе. Зимник послушался, мы проехали еще метров сто, потом свернули, и тогда из арки выскочил Василь, замаячил нам руками. «Что у тебя?» – спросил лейтенант. «Зашли в дом!» – сообщил курсант. Зимник озадаченно хмыкнул и велел показать, а меня ставил караулить машину. Не было их никак не меньше четверти часа, я даже немного волноваться на этот счет стал, пусть и не слишком сильно. И лейтенант, сразу видно, человек бывалый, и тихо, ни стрельбы, ни возмущения энергетического фона. В нескольких окнах электрические лампочки горят ровно-ровно, ни одна не моргнула. Ну а потом из арки появился инструктор, и у меня от сердца отлегло. Следом вышел Василь, весь какой-то смурной. Они забрались в машину, и мы сразу тронулись с места. «Пустышка!» – предвосхищая расспросы, буркнул Василь и насупился. Уже по пути на ужин он немного помялся и рассказал, что со слов дворника мансарду под крышей сняла пара веселых девиц, и кавалеры шастали к ним каждый вечер, преимущественно одни и те же, разве что это парочка из новеньких была. «Лейтенант тех девок еще проверит», – вздохнул Василь. «Ну и так ясно. Пустышка!» «Тут-то к нам и подскочил Миша Попович!» «Наши под обстрел попали!» – крикнул он и побежал к воротам. Не ревели сирены, не катили на выезд броневики и вездеходы. И мы с Василием озадаченно переглянулись, но все же последовали за сослуживцем к пропускному пункту. Там прямо на въезде стоял патрульный вездеход с оплавленной дырой в лобовом стекле, с кулак величиной. Инструктор-старшина что-то пояснял сотрудникам оперчасти, а Михей с Антоном в захлеб рассказывали о своих приключениях набежавшим курсантом. Отреженная в их патруль светловолосая барышня стояла тут же, белая, словно мел. «А он нас с шаровой молнией! Бац!» – размахивая руками вещал Антон. «Я увернулся! Она в лобовое! А Маринка-то внутри!» Как оказалось, сослуживцы попали под раздачу при попытке пресечь конфликт двух групп учащихся энергетического училища. Обошлось без ранений. Барышня-стрелок отделалась легким испугом. «И снова повезло не нам!» – с горечью произнес Василь. «Пошли ужинать!» – позвал я его. «И мы пошли!» В воскресенье, сразу после завтрака, я отправился на встречу с Лией. Потеплело, небо затянули низкие тяжелые облака, сыпавшие то мелкой моросью, то мокрым снежком. Пришлось надеть плащ, а полуброги заменить обычными ботинками. Обычными, ха! Да разве мог я еще весной подумать, что к концу года получу в свое распоряжение такую прорву обуви? Ботинки, полуботинки, кеды, босоножки и кожаные сапоги. И все новое, и все качественное. «Ну да ладно, сейчас не об этом». Долго ждать Лию не пришлось. Она припозднилась минут на пять, не больше. Выскочила на крыльцо, запыхавшись от бега, и протянула плотный конверт формата листа пищи и бумаги. «Привет, Петя, это от профессора для льва». «Привет», – улыбнулся я в ответ и предложил. «Выпьем чаю?» «Ой, нет», – расстроилась Лия. «Мне готовиться надо, завтра экзамен, а еще с Витей в кино собирались». «Ну ладно», – пожал я плечами. «Слушай, а спроси у Палинского, когда с ним увидеться могу? Просто был разговор на этот счет в прошлом году». «Хорошо», – пообещала Лия и зябко поежилась из своей вязаной кофточки. «А как с тобой связаться?» «Связаться со мной было проблематично. Я предложил позвонить сам. Как оказалось, в студенческом общежитии телефонный аппарат имелся у дежурных по этажу. Лия по памяти продиктовала номер, и я принялся мысленно повторять его, пытаясь зазубрить, поскольку карандаша с собой не было». «Вот тоже, надо будет сунуть в карман. И записную книжку купить, лишним совсем не будет». «Пока!» – на прощание помахала мне рукой Лия и поспешила к проходной. «Пока, пока!» – вздохнул я. С сомнением поглядел на витрину студенческого кафе, но заходить в него не стал. Вместо этого отправился на сдвоенный киносеанс в Зарю. Но только двинулся к трамвайному кольцу, как меня окликнули. «Пьер!» Я обернулся и увидел Карла и Машу, спускавшихся с крыльца проходной. Студентка фыркнула и прошла мимо, не здороваясь, а здоровяк задержался протянуть руку. «Не обращай внимания!» – кивнул он в сторону подруги. «Женская солидарность!» «Мои акции так сильно упали?» – через силу улыбнулся я. «Сильнее, чем заокеанский черный четверг!» – подтвердил Карл на полном серьезе. «Не нет в депрессии!» «Ну, ты сам понимаешь!» Я немного поколебался, потом спросил. «Может, мне с ней поговорить?» «Подожди до конца сессии, хоть успокоиться немного», посоветовал Карл и прищелкнул пальцами. «Да, у нас в три собрания, приходи в бар, где Новый год встречали, хоть поговорим». Особых планов на день не было, так что я кивнул. «Приду». Карл хлопнул меня по плечу и заметил. «Отличный плащ!» После поспешил вслед за Машей. «Увидимся!» Разговор разбередил душу, я вздохнул и потопал к трамвайной остановке. Просмотрел две музыкальные комедии подряд и немного развеялся, а из кинотеатра поехал в психиатрическую клинику, где и проторчал до половины третьего. Передал Льву пакет от профессора, после немало удивил его, замаскировав свои энергетические каналы. Подсказанная Мишей Поповичем техника была не слишком сложна, но требовала предельной концентрации и надолго меня не хватило, но даже так получилось выиграть четыре поединка подряд. Под конец мы сели пить чай, и я растолковал товарищу основные принципы примененной защиты. Тот, понимающий, кивал, а что-то даже записывал. «Очень интересно», — признал Лев, а потом без всякого перехода вдруг спросил. «Ингу видел?» «С прошлого раза?» «Нет, не видел. Лию только. Может, сегодня встретимся», — сказал я и предложил. «А давай со мной, или тебя пока не выпускают». Лев досадливо поморщился. «Пока нет, только по территории гуляю, а то бы в четырех стенах сидячий точно свихнулся». «Но все по плану идет?» «Да, конечно, во втором семестре на очное обучение перейду». Судя по стопкам учебников и пособий на самые разные темы, заочно Лев изучал отнюдь не только профильные дисциплины. Я ему немного даже позавидовал. Сам-то все больше на практике, при мудрости оперирования и сверхэнергии осваивал. Не сказать «на собственной шкуре». Покинув клинику, я уподобился Витязю на распутье. Так рано возвращаться в расположение не хотелось. Заняться в городе было нечем. Да и предложение Карла меня, честно говоря, особо не воодушевило. Но помялся-помялся и все же решил его принять. Поехал в бар. Так там до вечера и проторчал. Сначала сидел у окна и попивал приготовленный буфетчиком грок с корицей и настоящим ромом, не с бренди и даже не с коньяком. Потом сам не заметил, как втянулся в дискуссию просто с переездом и зачетами упустил последние политические события, а тут как-то даже растерялся от обилия новостей. Оксан объявил о возвращении государственности и суверенитета, оповестил собравшихся Вениамин Мельник. «Чиновники Лиги Нации должны в 48 часов покинуть территорию Третьего Рейха». Я мигом присоединился к компании Карла, Яна и Николая. Спросил, «Что еще за Третий Рейх? Это как Третья Лютерианская Республика». Оксен собрал в единое государство все исторические земли, вот и выпендриваются», – пояснил Карл. «У них там ревизионистские настроения в моде, хотят итоги Великой войны пересмотреть». Николай возмущенно фыркнул. «Если б только исторические земли, они Остерикс присоединили Исленскую республику на пару со Срединским воеводством оккупировали», – напомнил Ян. «А мировому сообществу плевать, вот Лига наций допрыгалась, попросили бюрократов с вещами на выход». Под их контролем теперь только наши бывшие провинции остались. Это ненадолго, с хмурым видом ответил Карл. В на те земли давно зуб точит. Петя, а ты что же это, чай пьешь? Грок, с важным видом объявил я и заказал еще один стакан. Им и мы ограничился. Еще не хватало на вечернее построение под шафе заявиться. В понедельник сдавали зачет по управлению давлением. Перед тем Савелий Никитич собрал выпускников в подвале и принялся прохаживаться от стены к стене с заложенными за спину руками. «Основу усвоили, принципы знаете, а вот практику не наработали. Самое главное в работе с давлением – умение создать фронт, перпендикулярный вектору приложения силы». Он резко остановился. «Слово всем знакомо, балбесы! Уж я вам!» Инструктор погрозил пальцем и продолжил. «Зарубите себя на носу! С этим послаблений не будет. Любое отклонение в будущем разрушит вашу защиту, поэтому хотите или нет, осваивать правильную технику будете до посинения. Кто не справится, пересдача через две недели». Я несколько даже напрягся, ибо раньше подобных предупреждений Савелий Никитич не озвучивал и курсантов пересдачами не стращал. Да и сослуживцы как-то очень уж притихли. «Может, я просто чего-то не знаю?» Но справиться у Василия на этот счет не успел. Инструктор вызвал его и Матвея для демонстрации навыков. «Создаете плоскости и пытаетесь оттолкнуть друг друга», объяснил он задание. «На подготовку минута». Я воспользовался возможностью и перебрался к Варе. «Ты как, выздоровела?» «Ага, голос только сел», полушепотом ответила та. «На зачет отпустили, а так еще долечиваться буду». В этот момент Василий и Матвей обратились к сверхсиле и создали два фронта давления. Начали смещать их по направлению друг к другу и сразу засквозило, словно соперники сближались с огромными фанерными листами в руках. Я сосредоточился и обнаружил, что различаю области воздействия сверхсилы на пространство, и у моего соседа ее площадь оказалась чуть меньше, чем у Матвея, примерно 3 на 4 метра». Нацепивший свои странные очки Савелий Никитич оценил эти приготовления и резко бросил «Короста, не халтурь!». Василь поспешно увеличил площадь воздействия, а в следующий миг фронты соприкоснулись, и операторы принялись давить, пытаясь перебороть соперника и заставить его отступить. Вверх взял Матвей. Сначала он продвинулся на шаг вперед, затем еще на два, и тогда инструктор скомандовал «Короста, свободен! Следующий клин! Готовится линь!». Клинь-клинь, немедленно пошутил кто-то за спиной. Хотя что значит кто-то? Все Боре дурачку не имется. Варя сменила разочарованного проигрышем Василия и, ко всеобщему удивлению, без особого труда приперла Матвея к стенке. Я немного напрягся даже, до того легко она это проделала. Следующий линь. Готовится желудь. Я вышел, потянулся к сверхсиле, сотворил область давления и мысленным усилием двинул его навстречу примерно аналогичной по площади аномалии, созданной Варей. Сразу ощутил сопротивление воздуха, и мой экран слегка повело. Такое впечатление, лист фанеры против ветра нести пытаюсь. Пришлось остановиться и выровнять его, еще и погасить нестабильность входящего потока, закрутив энергию на противоход. Савелий Никитич погрозил пальцем и жестом велел сближаться. Области воздействия соприкоснулись, и вот тогда я ощутил реальное сопротивление. Экран качнулся назад и отодвинул меня на шаг. Пришлось начать работать в полную силу. Варя какое-то время отбрыкивалась, но ну потом я ее продавил, шумно выдохнул и потряс занемевшими невесть с чего руками. Но Митя Желуди уступил вовсе не из-за усталости. Просто не мне с операторами восьмого витка тягаться в упражнениях, где результат напрямую на мощность завязан. Нет, попытался что-то изобразить, конечно. Да только плоскости воздействия очень скоро сместились в мою сторону. Пришлось даже упереться ладонями в слившиеся воедино экраны. Те начали продавливаться и загуляли. Вперед выступал то один край, то другой, в зависимости от прилагаемых мной усилий. А еще такое впечатление я мог раскрутить их волчком, передав нестабильность собственного энергетического потока. Задумался об этом, замешкался и проиграл. Впрочем, особо по этому поводу не расстроился даже. Тренировка вышла что надо. Познавательная. Победителем по итогам прогона всех курсантов оказался Максим Бондарь. Я нисколько этому обстоятельству не удивился. Да вообще никто этому не удивился, зашушукались даже, осуждая единственного в нашей компании оператора седьмого витка, участие которого заведомо лишало всяких шансов на победу остальных. Ну а дальше в подвал спустились завуч и представитель института, и курсанты начали сдавать зачеты на тех же самых тренажерах, которые использовались для отработки оперирования кинетической энергией. Просто сейчас требовалось задействовать давление, и оценивались не только силы и стабильность, но и правильное позиционирование экрана в пространстве. Завалил один край, не додавил кнопки на другом, добро пожаловать на пересдачу. Отсеялось сразу семь человек, я и сам получил зачет едва ли не чудом. На втором этапе измерялся коэффициент полезного действия. Требовалось перевести 10 тысяч сверхджоулей в давление, и там впервые курсантов контролировал не Саверий Никитич, а консультант кафедры кадровых ресурсов. Я результатом не блеснул, но в норматив уложился, что меня всецело устроило. Последнее испытание проходило уже на задворках училища, где по соседству с футбольным полем был обустроен полигон, совсем небольшой, не чета нашему. Реквизит оказался предельно прост. Деревянный куб из основания, четырех боковины крышки, скрепленных между собой лишь пазами. «Недостаточно просто создать область повышенного или пониженного давления», заявил там Савелий Никитич. «Чаще всего требуется сделать это быстро и точно. Ваша задача — повысить давление в коробе так, чтобы он развалился. Лимит сверхсилы — 10 кДж. Первый пахота. Готовится к ростам. У Матвея с приглушенным хлопком подпрыгнула крышка, а когда привлеченные для ассистирования инструктору местные учащиеся вернули ее обратно, Василь полностью развалил короб, стенки просто раскрылись в разные стороны. «Лень!» – вызвал меня Савелий Никитич. «Пошел!» «Я набрал 10 килоджоулей и пережег их в Паскале, даже не попытавшись придать выплеску силы хоть какое-то подобие упорядоченности. Их хлопнуло. Крышку подкинуло метров на 5. Задняя стенка откатилась колесом к футбольному полю. Остальные устояли. Инструктор озадаченно крякнул и повернулся к нам. 10 килоджоулей? 10, подтвердил консультант Ривз. «Погрешность в допустимых пределах». В итоге мой результат так никто и не превзошел. У остальных давление распределялось куда как более равномерно. А это не только снижало скорость выплеска, но и усредняло воздействие по разным векторам. Особо мне гордиться было нечем, но за неимением других поводов сгодился и этот. Настроение испортил Митя Желудь. Да я в полсилы надавил, он и поплыл. Эту его фразу я расслышал со всей отчетливостью, ибо с таким расчетом ее и произнесли. Вот же! Гаденыш мелкий! На патрулирование снова выехали без вари. Как и в прошлые дни, сначала под присмотром лейтенанта прошлись по центру Новинска, изредка заворачивая в прилегающие к нему районы с развлекательными заведениями, пользовавшимися популярностью в среде студентов. Затем погрузились в автомобиль и перебрались на старую точку. Там я переоделся в штатское и на пару с Василием отправился в свободное плавание». Минут сорок терпеливо вышагивал по темным улочкам и петлял по переулкам и проходным дворам. А потом плюнул на все, заскочил в рюмочную и сразу двинулся к телефонному аппарату, на ходу небрежно кивнув буфетчику. «Как обычно!» – уточнил он. «Как обычно!» – подтвердил я. Снял трубку и по памяти набрал продиктованный Лии номер. Обошлось без ошибок, и позвать Лию к телефону дежурная по этажу тоже не отказалась. А уж когда бывшая одноклассница сказала, что профессор Палинский готов встретиться, сердце у меня так и забилось. «Воскресенье, полдень, жар птица», — повторил я. «Спасибо, Лия, ты просто чудо!» Девушка рассмеялась и пожелала мне доброго вечера. Связь оборвалась, я утопил рычажок и набрал номер гор-больницы. На успех особо не рассчитывал, но так уж сегодня звезды встали, что везло мне решительно во всем. «Здравствуй, Петя, а я как раз твоего звонка дожидаюсь», заявила Лизавета Наумовна, услышав мой голос. «Завтра вечером у нас будут ремонтировать диагностический аппарат. Смогу принять тебя в половине шестого». «А как же аппарат?» – удивился я. «В ручном режиме диагностику проведу. Так ты придешь?» «Да, конечно. Спасибо». И лишь повесив трубку, я сообразил, что это время у меня занято патрулированием, и дыба в лучшем случае пошлет куда подальше, а если будет не в духе, то даже думать о визите в больницу в рабочее время запретит. Проблема! «А чего твой товарищ никогда не заходит?» – спросил вдруг буфетчик, когда я отпил чаю и вылил в стакан рюмку бренди. Вопрос застал врасплох, и я сделал длинный глоток, только после этого усмехнулся. Честь учебного заведения блюдет. Даже нагрудный знак снимает, когда к барышням по предварительной договоренности заглядываем. Что откуда взялось, даже не знаю. Просто сболтнул первое, что в голову пришло. Перехватил выразительный взгляд собеседника на собственный лацкан, рассмеялся и махнул рукой. Не, сам-то в энергетическом училище обучение прохожу. Это ж не институт. Было бы ради чего лацкан дырявить. В несколько длинных глотков я допил чай и покрылся испариной. То ли из-за неудобных расспросов, то ли из-за выпитого грога, а скорее в силу обоих этих причин. Засиживаться не стал, попрощался с буфетчиком и вышел на улицу. Василь немедленно оказался рядом и спросил. «Ну ты чего так долго? Знакомство завожу!» – сообщил я. «Мы тут примелькались уже. Вот прикрытие нам и обеспечил. Короче, мы к девкам ходим. Ты институтский? Я из училища». «Да брось, отмахнулся Василь. «Сдались мы этим за булдыгом! «Я даже обиделся немного!» «Можно подумать, не впустую на улицах мерзнем!» «Неделю уже тут круги наматываем, и что?» «Есть результат! Фигу с маслом!» «Несколько человек за все время проверили, и то сплошь случайные люди!» Василь раздраженно засопел, но в спор вязываться не пожелал, лишь нервно мотнул головой. «Идем!» Перегибать палку смысла не было, и я зашагал с ним по улице. Повернули на перекрестках раз, другой, и наткнулись на трех хулиганистого вида молодчиков. Старшего из этой компании я частенько наблюдал в рюмочной, поэтому беспечно кивнул, а на традиционную просьбу угостить сигареткой покачал головой, мол, не курим. «Красивые у тебя ботиночки!» – заметил один. «И пиджачок шикарный!» «Сам не нарадуюсь!» – усмехнулся я и потянулся к сверхсиле, но завсегдатый безымянной рюмочной ухватил приятелей под руки и повел за собой. Мы проводили их взглядами, потом Василь спросил, «Чего это они?» – думал, в драку полезут. «Говорю же, не просто так чьи распеваю, еще и связи завожу», – заявил я с опломбом, хоть все и вышло само собой исключительно по воле случая чии Ну да, ну да», – проворчал Василь, но тему развивать не стал. «Постояли чуток, да и двинулись дальше. Еще один вечер псу под хвост, только зазря мерзли». Всю первую половину следующего дня отрабатывали приемы противоборства различного рода энергетическим воздействиям. Я на общем фоне отнюдь не блистал. Инструктор глядел-глядел, а потом не выдержал и отозвал в сторонку. «Трофим Федорович звонил. Предупреждал на твой счет. Ты же можешь лучше. Так чего комедию ломаешь?» «Савелий Никитич, я даже руками развел. Мы же стандартные ситуации отрабатываем. Вот я и практикуюсь наравне со всеми». «Ну-ну», – поджал губы инструктор и больше с расспросами не приставал. После обеда снова поехали на патрулирование. Сегодня захватили еще и окраинные районы, оттуда перебрались в горсад. Василь в новой обстановке чувствовал себя, как рыба в воде. Да и я мало-помалу втянулся и больше не смущался. Не выдавливал через силу просьбу предъявить документы, а на возмущение и раздражение граждан реагировал куда спокойнее прежнего. Впрочем, до успехов сослуживца мне в любом случае было далеко. Тот как-то очень легко находил общий язык решительно со всеми и легко уходил от конфликтов, переводя все в шутку. Я так не умел и сомневался, что когда-нибудь научусь. Еще и голова была другим занята. Планировал вообще с дежурства отпроситься, но Варя снова не вышла, вот и ломал голову, как разговор на эту тему завести. Незадолго до пяти, когда мы вернулись к автомобилю, я набрался решимости и сообщил Зимнику о необходимости посетить врача. Тот нахмурился. «Ну и что ты предлагаешь?» Я немного помялся, но все же сказал. «Мне всего полчаса надо, господин лейтенант, не больше». «Направление покажи», – потребовал Зимник, а изучив листок, немного поколебался, но все же сказал. «Ладно, курсант, поехали». У меня аж от сердца отлегло. «Благодарю, господин лейтенант». Перерыв на эти полчаса инструктор устраивать не пожелал и отправился присматривать за общественным порядком на пару с Василием. Ну а я побежал в больницу, предъявил удостоверение вахтёру и пулей взлетел на четвертый этаж. Дверь нужного кабинета оказалась распахнута настежь Изнутри несло запахом горелой резины и перекаленного железа. Витал легкий дымок. Кто-то даже устроил сквозняк, открыв окно в конце коридора. «Можно?» – спросил я с порога. «Петя, проходи!» – позвала Лизавета Наумовна. «Иди к нам!» В кабинете оказалось две внутренних двери. В одной комнатушке суетились техники в синих рабочих комбинезонах. Там то и дело вспыхивали яркие всполохи сварочного аппарата. Второе помещение было процедурной. В той, помимо Лизаветы Наумовны, меня дожидался молодой человек, с которым в прошлый раз ехал в лифте. «Закрывай дверь, раздевайся!» – скомандовал врач и попросила ассистента. «Владимир, отмерь унцию контрастного порошка». Тот даже не пошевелился. «При всем уважении, Лизавета Наумовна, не понимая, почему мы должны принимать пациентов в обход очереди и в нерабочее время. Я справился с последней пуговицей кожаного плаща, но снимать его повременил, не понимая, есть ли теперь в этом смысл». Лизавета Наумовна выразительно изогнула бровь. «Вы ознакомились с анамнезом пациента?» «Ознакомился. Случай чрезвычайно интересный, но и только. Неофициальный прием в нерабочее время это оправдать не может. Для интерна, Владимир, вы крайне невнимательны». Голосом дамочки вполне можно было поцарапать стекло. До того неприятно он прозвучал. Передернуло не только интерна, но и меня. «В противном случае не упустили бы того немаловажного факта, что это пациент доцента-звонаря». Владимир судорожно сглотнул и попытался оправдаться. «Но придется отчитываться за расход диагностического порошка». «Предоставьте это мне». «Петя, не спи». Я убрал плащ на вешалку, спешно стянул гимнастерку и положил ее на стул. Сверху кинул тельняшку. разывайся и брюки снимай». Лизавета Наумовна указала на ширму. Я ушел за нее, избавился от трусов и обернул вокруг пояса простынку. «Какие-то изменения в состоянии? Что-то беспокоит?» Я пожал плечами. «Да нет, вроде нет». «Владимир, приступай». Интерн, который уже отмерил должное количество бурого порошка, взял чашечку с ним и потребовал. «Избавьтесь от внутреннего потенциала и поднимите руки». Я заколебался, поскольку стравливать в пространство 400 тысяч сверхджоулей представлялось идея не из лучших, а на розжиг алхимической печи попросту не было времени. Пришлось обратиться к сверхсиле и начать усиленно тянуть ее в себя, нейтрализуя внутренний потенциал, набранный после резонанса в противофазе. Ощущения это действо сопровождали Даниэльзи примерские. Стоило только завершить приготовление, Владимир задействовал сверхспособности и порошок невесомым облачком окутал мой торс. Повернитесь вокруг оси. Теперь войдите в резонанс. Быстрее. Деваться было некуда. Привычно уже дернул головой. И лампочки закружились в голове. Зависли в режиме стробоскопа. Дальше тот прожок брешь, через которую в меня сначала потекла, а затем и хлынула ледяным потоком энергия. Кожу начала припекать, словно обмотали горчишниками. Я опустил взгляд, и от удивления едва не вывалился из транса. Порошок светился. И эти отблески свивались в яркий жгут проекции моего входящего канала. «Не отвлекайся!» – прикрикнула Лизавета Наумовна. Я сосредоточился и вскоре уподобился Атланту, на плечи которого давил сам небосвод. Очень уж тяжко было удерживать в себе настоящую прорву сверхэнергии, так и распирало всего, на глаза слезы навернулись, ногти до боли впились в ладони, еще и зубами заскрипел. Отвлекусь, и сверхсила кругом расплескается, так по операторам шибанет, что никому мало не покажется. «Не отвлекся!» Не расплескалась. А затем резонанс подошел к концу. Жжение стихло, и Лизавета Наумовна холодно сказала. «Благодарю, Владимир. На сегодня вы свободны». Ко мне она обратилась лишь чуть более тепло. «Петр, приводи себя в порядок и выходи». «Сейчас!» Хрипло выдохнул я, едва сдерживаясь, чтобы немедленно не сбросить излишки энергии. Удержался, сохранил самообладание. Долго контролировать такую прорву, пусть даже и разогнанный по организму сверхсилы, не мог, поэтому лихорадочным усилием разжег алхимическую печь и начал перегонять энергию в противофазе в обычную. Попутно нашло взаимное погашение, и потенциал пошел на убыль, но ломало меня при этом далеко не так сильно, как если бы тянул сверхсилу извне. Вскоре окончательно полегчало, тогда кинул простынку на медицинскую кушетку и встал под душ. «В отличие от грязи, порошок легко смылся водой, избавился от него безо всякого труда. Потом вытерся, оделся и покинул процедурную. Интерна в кабинете уже не было. И я сказал расположившейся за столом Лизавете Наумовне, «Жёстко вы!» Дамочка оторвалась от медицинских записей и недобро улыбнулась. Еще мне всякие сопляки не указывали, кого и когда принимать». Она улыбнулась и вдруг подмигнула. Пусть уж лучше карьеристкой считает, чем о молоденьком любовнике слухи распускает. Вроде бы я не покраснел, но не уверен. Очень уж заразительно рассмеялась Лизавета Наумовна. Даже не такой усталой выглядеть стала. «Заключение сейчас дадите или позже подойти?» – спросил я, кинув взгляд на настенные часы. В запасе от запрошенного получаса оставалось лишь 10 минут. «А вот с этим, Петенька, есть одна небольшая проблема», – огорошила меня Лизавета Наумовна. «Заключение будет отрицательным». «Как так?» – опешил я. «Со мной же все в порядке!» «Годен к службе и способен выйти на пик румба». «Все верно». «Но ты ведь в институт поступать собрался, так?» «А там выводят на пик витка, что создаст куда большую нагрузку на энергетические каналы». Лизавета Наумовна сжалилась и пояснила. «Да получишь ты свое заключение. Просто два узла усилить придется. За сеанс иглотерапии вполне реально управится. «Но у вас нет свободного времени», – понимающе кивнул я. «Позвони на неделе, что-нибудь придумаем». На этом и распрощались. И меня время поджимало, и бригада ремонтников на выход потянулась. Да еще барышня в белом халате принесла Лизавете умовне два судочка с ужином. Не стал гостеприимством злоупотреблять. Попрощался и ушел. Я спустился на первый этаж и чуть ли не бегом рванул на выход, но ну, мог бы и не торопиться. Так и так, еще минут десять дожидался, пока лейтенант закончит втолковывать Василию неофициальные, но при этом общепринятые особенности проверки документов у медицинского персонала. Ну а дальше, как обычно, покатили на прежнее место совершать обход улиц в штатском. «Надеюсь, ты сегодня без этого дела?» – спросил Василь, щелкнув себя по кадыку. «Да ты чего начинаешь?» – возмутился я. 20 граммов бренди на стакан чая, что там пить-то?» «Все равно», – упрямо продолжил стоять на своем сослуживец. «Сначала 20 потом 40 а дальше с утра шары заливать начнешь». Я шумно выдохнул, подавил раздражение и сказал. «Буду просто чай пить. Устроит?» «Меня устроит, если делом займемся», – отрезал Василь. Это заявление я проигнорировал. Так и бродили минут двадцать по темным улочкам молча, пока мой товарищ немного не остыл. Он остыл, а я так и вовсе продрог. Аж зубы постукивать начали. Очень уж пронзительный ветерок гулял меж домов. Вроде и теплей обычного сегодня, а до костей так и пробирает. «Слушай, Петь, ты серьезно с Бурчуком драться собрался?» – спросил вдруг Василь. «Болтают уже, что ли?» – удивился я. «А ты думал?» «Даже ставки делают», — усмехнулся сослуживец. «Серьезно? И какие шансы? Один к десяти в пользу Феди. Но не только на вас ставки принимают». Желудь целый тотализатор организовал. «От жучара!» — беззлобно ругнулся я. «Так ты будешь драться? А какие варианты? Макс со взводным так и так договорится. Можешь отказаться. Да вот еще. В прошлый раз мало досталось». В прошлый раз способности заблокированы были. В свободном поединке Феде землю есть придется. У него мощность в два раза выше. Да и плевать. Товарищ пожал плечами и оставил попытки призвать меня к благоразумию. А я задумался о ставках. Один к десяти. Даешь червонец, получаешь сотню. Плохо разве? Мелькнула мысль поставить на себя самого. Но подумал-подумал и сразу выкинул ее из головы. «Желудь! Точно найдет повод выигрыш не выплачивать, а Борчук его прикроет, так не жаловаться же на них тогда!» «И Василь тоже не самый подходящий вариант. Если кого-то и просить, так это Матвея, ему точно деньги не зажмут!» Тут Василь толкнул меня в бок. «Петя, глянь!» Через перекресток на перерез нам прошла парочка прилично одетых молодых людей. Они скрылись на соседней улочке, и Василь оживился. «Дуй за лейтенантом!» «Да вот еще! Где тебя потом искать?» «Ладно, идем!» Напарник первым двинулся к углу. «Я безо всякой охоты, очередная ведь ложная тревога!» Зашагал следом. Повернули, а там никого. Освещенная редкими фонарями улица просматривалась на пару кварталов и... Ни единой живой души! «Твою мать! Упустили!» В ругнулся Василь и сорвался с места. Побежал вдоль дома, вертя головой по сторонам. «Сюда!» — позвал он и первым юркнул в подворотню. Пришлось не отставать. Мы проскочили темную арку, огляделись и рванули к следующей, а только вырвались через ту во дворик колодец и едва не налетели на привлекшую наше внимание парочку, точнее троицу. К двум прохожим присоединился коротышка в надвинутой на глаза кепки. Все разом обернулись, и я выдал первое, что только в голову пришло. «Закурить есть?» Вопрос прозвучал к месту, но среагировали на него как-то слишком уж нервно. Собеседники вмиг отпрянули друг от друга, по земле разлетелись купюры, а в руке коротышки возник тупорылый револьвер. Василь направленным импульсом выбил оружие, и Хлюпик даже не подумал ввязываться в драку, развернулся и припустил прочь почище зайца от гончей. Василь ринулся догонку один из парней шагнул было на перерез, и я не оплошал, вовремя сбил его под ножкой. Второй тотчас бросил собирать земли деньги и приложил меня безыскусным выплеском сверхсилы. Я машинально отвел его в сторону, создав на пути зону турбулентности. Ослабленная волна прокинула скамейку и ударила в стену, да так, что сбитая штукатурка посыпалась. «Сверх!» – крикнул промахнувшийся парень. «Операторы!» – синхронно мелькнул у меня в голове, и я ударил в лицо вскочившего с земли противника. «Ударил и не попал!» «Кулак завяз в сгустившемся воздухе, словно бы зажатый тисками. Я выплеском сверхсилы высвободил руку и едва успел погасить кинетическую энергию, запущенного телекинезом в голову булыжника, и сразу, безо всякой паузы, с пугающим шорохом ударил и бессильно осыпался ворохом вспышек искровой разряд. Шварк!» Вложенной в молнию энергии хватило, чтобы разом перегорело удерживаемое мной до того заземления. Стало ясно, дальше прожарят. И это дальше последовало незамедлительно. Парни одновременно, будто работали в паре не раз, метнули в меня по разряду, и я скорее угадал, нежели отреагировал на угрозу осмысленно. Стер цепочки ионизированных молекул воздуха и скакнул в сторону, придав себе ускорение импульсам. Молнии двумя ослепительными росчерками прошли мимо. Во мраке арки беззвучно мигнуло и погасло электрическое сияние, а в следующий миг все то же наитие заставило разом потратить весь удерживаемый потенциал на создание плазменного щита, и сразу вспыхнула. Линза ионизированного и уплотненного воздуха приняла на себя выброс теплового излучения и нарушила его фокус, но и так в лицо повеяло жаром, а меня самого отдачи оттащила на несколько шагов назад и придавила к стене. Так что не вздохнуть не пошевелиться. Дальше белое сияние и удаляющийся топот. Миг спустя в глазах прояснилось, и я помотал головой, пытаясь избавиться от плававших перед глазами пятен. Потом глянул на арку, в которой скрылись операторы, и преследовать их не стал. Бросился вглубь двора, куда убежал Василь. За каретным сараем обнаружился проход в соседний двор в том тихо и пусто, сбоку арка с приоткрытой дверью. Вот в нее-то я и выскочил, чтобы почти сразу наткнуться на сослуживца, который завалил беглеца на землю и крутил ему руки. Коротышка заголосил было, получил ребром ладони чуть ниже уха, вмиг обмяк и заткнулся. «А твои где?» – спросил обернувшийся на звук шагов Василь. «Ушли». «Ну, Петя, ну как так?» «Оба операторы были, еле отбился». Василь выругался и уточнил. «А револьвер? Вот черт! Я метнулся к месту схватки. Там подсветил себе, сотворив небольшой язычок пламени. Отыскал оружие коротышки. Заодно собрал и разбросанные по земле деньги. Когда вернулся к напарнику, тот велел помочь ему с задержанным. И мы подхватили его под руки, поволокли по улице. «Приятель перебрал, ведем домой» зашептал мне Василь, когда вывернули из арки на тихую улочку. «Глядишь, подельники его не хватится. вот всех и накроем». «Уверен, что он наркотики продать собирался?» «Так и есть», – уверил меня напарник. «Мы повернули, заметили курившую на следующем перекрестке под фонарем компанию. Нестройно запели «Ой, мороз, мороз!» Так и прошли мимо, а вскоре до припаркованного на краю сквера автомобиля добрались». Лейтенант Зимник, при нашем появлении, выскочил из машины и потребовал объяснений. «Что у вас?» Василь тут же вытянул из кармана пакетик аптекарской бумаги и заявил. «На ощупь внутри порошок. Как видно, за время моего отсутствия он успел обыскать задержанного, но по дороге сюда не обмолвился об этом и словом». «И револьвер», — добавил я. «Покупатели сбежали», — заявил тогда Василь двое и вновь я внес уточнение оба операторы лейтенант распахнул дверцу автомобиля и велел грузить задержанного на заднее сиденье еще и наручники на него нацепил докладывайте потребовал зимник после этого роль рассказчика взял на себя василь. Я не перебивал из дополнения лес только передал лейтенанту револьвер и подобранные из земли купюры, преимущественно десятки и пятерки. Тот отложил их и раскрыл бумажный пакет. В свете фонаря его содержимое показалось желтовато-белым. Похоже, нам улыбнулась удача, с удовлетворением произнес зимник и очень аккуратно завернул клапан пакета. Опиум или кокаин? спросил Василь с нескрываемым воодушевлением. «Кокаин!» – ответил лейтенант. И самым тщательным образом обыскал задержанного, но ничего примечательного в его карманах не обнаружил. Прощупывание подкладки пиджака тоже результата не принесло. «Пропуск поддельный», – заявил Зимник, посвятив на бумажку. «Гляди, печать смазана и цвет подписи неправильный». «Точно, липа». Предложение было адресовано Василию, но я тоже изучил документ, присмотрелся к указанным приметам. Лейтенант тем временем раскрыл аптечку, но отламывать кончик ампулы с нашатырём не возникло нужды. Как оказалось, задержанный уже пришел в себя какое-то время назад и лишь имитировал беспамятство. Врете вы все, заявил коротышка. «Нормальный пропуск!» «И револьвер ты впервые видишь!» «А в пакете порошок от кашля?» – улыбнулся Зимник. «Свежо предание, доверится с трудом!» «Пакет тоже не мой!» – осклабился задержанный. «Давайте, везите меня в отделение, а то адвокат спать ляжет, придется у вас до утра куковать!» «Бывалый, да? А то! Твои отпечатки и на оружии, и на пакете. И покупателей мы найдем, не сомневайся. Так хочется под трибунал отправиться!» «Не стращай меня, легавой! ощерился коротышка. «Не на того напал!» У меня руки так и чесались отвесить наглецу леща, да и Василий раздраженно засопел. А вот лейтенант никак не выказал раздражения и спокойно продолжил. «Партия крупная. В зоне ответственности Анкор тебе светит вышка. Луну с неба сулить не стану, но если сдашь поставщика, позволю прийти с явкой с повинной в полицию». Тогда отправят с подельниками под суд, а иначе трибунала не избежать. Доказательства железные, никакой адвокат не вытащит. Месяц посидишь в камере и к стенке. И я тебя не пугаю, все как есть говорю. Единственный шанс спасти шкуру, рассказать обо всем прямо сейчас. Когда привезем в комендатуру и официально оформим, будет уже поздно. При всем желании ничего не сможем изменить». «Да и подельники о твоем аресте прознают и в бега ударятся, и тогда для торга ничегошеньки не останется, придется одному за всех отдуваться. Месяц под опросом походишь, потом трибунал и пуля в затылок. Вот тебе зачем это? Я реальный выход предлагаю. Договоримся на месте, получишь свои пять лет каторжных работ. Налесыповали жизни сахар, но хоть жив останешься». Лейтенант вещал размеренно, очень спокойно и негромко. «И сообразил я, что именно он задумал, лишь когда клюнул носом и принялся растерянно трясти головой Василь, а задержанный и вовсе в ступор впал. Дышать стал редко и очень неглубоко, не моргал вовсе, уставившись точно перед собой в одну точку, будто завороженный, точнее загипнотизированный. При этом воздействие сверхэнергии было просто ювелирным». «Несмотря на всю свою чувствительность, я не уловил ни намёка на Оне. Ты просто скажи, где взял товар», — продолжил свои увещевания Зимник. «Это ведь где-то неподалёку отсюда, так? Просто назови адрес. Улица. Дом. Какой там номер дома?» «Дом... С -с -с -с сорок...» Заикаясь, выдавил из себя коротышка, и у него задергалось веко. «У-ли-ли... у-ли-ли...» Тут-то я и понял, что дело нечисто. Вспомнил, как примерно так же корёжило во время допроса Хмурова, и шепнул: Ментальный блок! Да ты что? Округлил глаза Василь. Какой еще блок? А вот зимний глупых вопросов задавать не стал. Держите его! Рявкнул он, выхватив из раскрытой аптечки шприц. Коротышка захрипел и дернулся, принялся биться в судорогах. Василь навалился на него, а мне к задержанному было не подобраться. До да помощь сослуживцу и не требовалось. Он всем своим немалым весом придавил хлюпика к сиденью и обхватил руками, не позволяя вывернуться. Лейтенант насадил на шприц стальную иглу и проткнул ею резиновую крышку прозрачного пузырька. До упора оттянул поршень, а после сделал инъекцию в шею коротышки, впрыснув все содержимое шприца разом. Увы, за миг до того, тот как-то странно дернул головой, изо рта его потекла кровь, а хриплое дыхание перешло сначала в бульканье, а потом и в сип. «Отойди!» Зимник оттолкнул Василий, попытался разжать судорожно стиснутые челюсти задержанного. Провозился так какое-то время, затем выбрался из машины и принялся вытирать окровавленные пальцы носовым платком. Откусил язык и подавился. Или захлебнулся. Точную причину смерти установит при вскрытии. Невозмутимо оповестил нас лейтенант и столь же спокойно продолжил. «Ничего хорошего это происшествие нам не сулит». Мне в первую очередь. Но и вас по головке не погладят. Если только не преподнесем всю банду начальству на блюдечке. Меня так холодком и пробрало аж до самых потрохов. После столь выпиющего нарушения протокола запросто могу вместо института на пресловутую восточную заставу угодить. Пусть даже вина за гибель задержанного и лежит целиком и полностью на инструкторе, но будущего покойника в машину именно мы с Василием запихнули». Расклад, паршивей некуда. Василь понимал это не хуже моего. Он хекнул, прочищая горло, и хрипло спросил. «С чего начнем?»